С тех пор, как мы впервые сняли в августе 1967 «Виву в любовях Ондина», ее волосы становились все пышнее и объемнее, пока не превратились в настоящую гриву. Вива все не могла определиться. То ли она несравненно красива, то ли некоторые черты ее лица и части тела совершенно уродливы. Она провела со мной полом три дня в Швеции в феврале 1968-го, перед открытием моей ретроспективы в Музее современного искусства Стокгольма и вернулась назад, отчаянно мечтая о пластике носа. Я думал, это у нее пройдет, в смысле, шведы так хорошо выглядели, что к отъезду мы все себя некомфортно чувствовали. Но нет, она несколько месяцев не оставляла эту идею и даже спросила у Билли, когда наиболее благоприятное астрологическое время для того, чтобы ее осуществить. Он сделал ей гороскоп. Между тем мы все повторяли ей, что нос у нее красивый, и в конце концов она его оперировать не стала. Но потом она начала посматривать в зеркало на свои ноги и жаловаться, что они у нее непропорциональны телу, что, надо признать, так и было. Ну и что? У каждого свои недостатки, но больше всего она переживала, что стареет. Ей тогда и 30 не было, но она отмечала каждую морщинку, проступившую на лице за неделю. С ума сходила, что время уходит. Говорила, что чувствует, будто уже сейчас живет в долг. В ту пору большинство девчонок на фабрике, исключая Бриджит, ровесницу Вивы и Ультру, которая была даже старше, были почти подростками. Так что Вива действительно к другому поколению принадлежала, но это только делало ее интереснее всех этих девиц, ошибавшихся в Максе. К тому же тогда еще не было популярной литературы для женщин, объясняющей, что опыт и зрелость тоже могут быть привлекательными. Некому было помочь, когда они оставались один на один с зеркалом и видели появляющиеся морщины. Тогда женские проблемы совсем не обсуждались. И большого организованного женского движения тоже не было. В смысле, до самого конца 1969 даже аборт было не сделать легально. Вива была прогрессивной для своего времени. Могла, глядя в камеру, пожаловаться на боли из-за месячных или говорила мужчинам, что они оказались не на высоте в постели, что, возможно, они-то думают, будто у них все получилось, а ей вот не понравилось. Ни от кого раньше мы ничего подобного не слышали. Тогда мне Вива очень нравилось. Было в ней что-то очень милое, несмотря на всякие жалобы и наезды. Совершенно неожиданно она вдруг становилась очень скромной и не неуверенный в себе, что делал ее только привлекательнее. Переживала, что не нравится тому или другому, а я говорил ей «И думать забудь, когда прославишься, купить его сможешь» или «Да он же наверняка гей». Но Виви для самоутверждения всегда был необходим мужчина. Говорила-то она очень свободолюбива, а на деле ждала от мужчин знаков внимания, поддержки. Но я был убежден, что она все это преодолеет и действительно прославится». На мой взгляд, у нее вдобавок к обаянию было все, что делает женщина настоящей звездой. Ее длинное интервью, взятое Барбарой Голдсмит, должно было выйти в журнале «Нью-Йорк» в апреле, и Диана Арбус делала для него фото. В течение месяцев между первым появлением «Вивы» в наших фильмах в августе и февральским переездом мы с ней были неразлучны. Снимали кино, читали лекции, давали интервью и фотографировались вместе – Она была настоящей суперзвездой, которую мы всегда мечтали найти, очень умная, умевшая, не отводя прекрасных глаз, без обиняков, говорить самые возмутительные вещи своим усталым голосом, самым скучным и тоскливым на земле. Она много говорила о своей семье, родителях и восьми братьях и сестрах. И в ее историях отец всегда выглядел фанатичным католиком, а мать фанатичной макартисткой – заставлявшей детей смотреть по телевидению целиком слушание по делу Маккарти. Закончив католическую школу, Вива продолжила обучение в Мэри Маунт, католическом колледже в Вестчестере, Нью-Йорк, а оттуда уехала в Париж, где изучала искусство, живя в монастыре на правом берегу сены Она долго могла распространяться о том, что ее не устраивало в католической церкви, критикуя каждую встреченную ею монашку, каждого священника, епископа, и так вплоть до папы, навсегда отмечала, что есть в строгом воспитании один плюс, когда, наконец, получишь волю и займешься всем тем, что было запрещено, удовольствия куда больше. Она нередко рассказывала о драках, что у нее случались с отцом, о том, как он бегал за ней по двору, угрожая убить ее. Мне в голову не приходило, что ее жизнь могла быть совсем не такой, какой она ее описывала. Но после одного происшествия у дома 33 на Юнион Сквер я стал об этом задумываться. А наши отношения с Вивой навсегда изменились.